Глава четвертая. Двери лифта, звякнув, распахнулись. Прежде чем Иви успела проверить таблички с номерами, ее взгляду предстала железная дверь, прислоненная к стене. Умея она говорить, пожаловалась бы на то, как пострадало ее достоинство, когда дверь бесцеремонно сорвали с петель. Следом со стены упал газовый счетчик, и на его месте осталось розовое пятно. На подставке возле двери расположились две пары грубых ботинок и пара шлепанцев, а еще резиновые перчатки, бахилы и свернутый в трубку резиновый мешок для трупов. Иви поставила ящик с инструментами на пол и начала готовиться. Повезло, думала она, никаких соседей снующих по коридору. На предыдущей неделе следующая остановка выехала полным составом на срочную уборку. У них было три дня, чтобы устранить последствия пожара в лавке традиционной медицины на углу оживленной улицы. Они привлекли массу внимания. Толпа зевак с каждым днем росла. На третий день женщина лет 50 попыталась пройти внутрь, чтобы посмотреть на процесс работы. В одной руке она держала коробку для завтраков, а в другой — связку ключей. Когда Твик вежливо попросил ее удалиться, она постаралась завязать беседу. А когда начала говорить, заткнуть ей рот было уже невозможно. «Ой, да я знаю владельцев. Продавала тофу-пудинг перед их лавкой лет, наверное, двадцать и никогда не поднимала цену, так и беру тридцать пять долларов за миску. Каждый раз заглядывала к ним, когда проходила мимо. Ну, знаете, выпить чаю и поболтать. А кто заказал у вас уборку, если не секрет? Сколько это стоит?» «Не твое чертово дело». Иви сдернула маску и перчатки присела на кромку тротуара, чтобы передохнуть, и одним глотком наполовину опустошила бутылку минеральной воды. Несколько капель сорвались с ее нижней губы на костюм зайчика. Белые одноразовые комбинезоны защищали от опасных веществ, бактерий и микробов, но в них было до ужаса жарко. Практически все коллеги Иви страдали от расстройства температурной чувствительности, плохо различали тепло и холодно, и от разнообразных кожных заболеваний. У нее самой постоянно выступала наша сыпь, которой периодически добавлялись еще и царапины, похожие на багровые меридианы. Твик никак не мог избавиться от Обасан. «Я слышала, Айфэй до сих пор в коме. Вы, наверное, его не знаете, а я — да. Мы давным-давно знакомы. Собиралась навестить его, но потом подумала, что это может быть плохо для бизнеса. Ну, знаете, принесет неудачу или что-то в этом роде. Вы зажигали благовония в его честь? Храм Фуан сразу за углом, знаете его? Были там?» Могу вас проводить, я знаю настоятеля тоже с малых лет. Вместе учились в начальной школе. Наверное, не стоит вам это говорить, но с их сыном всегда были проблемы, и учился он кое-как, знаете, бывают такие люди. Ему уже 20, а он ни дня в своей жизни не работал, даже в лавке не помогал. Зато все время жаловался. Вы бы только слышали, какие между ними случались скандалы. Она подалась вперед, словно подчеркивая, что это только между ними, но и визгливый голосок делал все попытки придать разговору интимность с смехотворными. «Я вот думаю, уж не он ли все это подстроил? С него станется, знаете ли, такого уж сына они вырастили!» Ивис плюнула на горячий асфальт, заставив сплетницу наконец заткнуться. Потом поднялась на ноги. Она уже собиралась перейти в атаку, когда босс высунулся на улицу. Он стянул с лица маску и улыбнулся. «Спасибо, что так беспокоитесь. Прямо как старшая сестра. Прошу, дайте нам завершить нашу работу. Как только закончим, я вам обо всем подробно отчитаюсь». Уловка сработала. Чункай умел деликатно избавиться от человека и неоднократно повторял, что нужно проявить смекалку. Но у Иви это не получалось. Это не по мне, объясняла она. Ну, или просто пожимала плечами. Отговорки сказал босс как-то. «Когда у тебя есть причины что-то сделать, ты ведешь себя по-другому». Возможно, так оно и было. И сняла верхнюю одежду и сунула в полиэтиленовый мешок. Потом нацепила защитный костюм и бахилы. Надела две пары нитриловых перчаток и прицепила поясную сумку. Вытащила маску, осмотрела и медленно натянула на голову. Толкнула вторую внутреннюю дверь, которую тоже взломали. Сложила ладони лодочкой Поклонилась и медленно вошла. Внутри царил хаос. Потолочный вентилятор продолжал вращаться, поскрипывая с каждым оборотом, но свисал на голом проводе. В трещинах потолка виднелись и другие – красные, желтые и синие. В квартире горел свет и работал телевизор. Он показывал дневное политическое ток-шоу, но звук был приглушен, и Иви не могла разобрать, о чем болтают говорящие головы. Казалось, это просто фоновый шум. По экрану пробежал и скрылся жирный таракан. В гостиной особого беспорядка не наблюдалось, разве что на полу лежало несколько пустых бумажных коробочек от еды и жестяных банок из под напитков, кишевших мухами. Иви всегда поражало, как органическая жизнь захватывает пространство квартиры после смерти хозяина. Она не просто продолжается, а расцветает пышным цветом. Из спальни через гостиную К дверям вела кровавая дорожка. Крупные отпечатки форменных ботинок шли в обоих направлениях. Наверное, их оставили полицейские, увозившие труп. Иви осмотрела липкое пятно, облюбованное личинками и тараканами. Они пировали с оттопыренными усиками и ощеренными мандибулами. На журнальном столике лежало несколько конвертов и рекламных листовок. Новогоднее предложение из гипермаркета, счет по кредитке, и штраф за превышение скорости. Иви оглядела одежду, брошенную небрежной кучкой на подлокотнике дивана. Таракан махнул ей своими антеннами и спешно укрылся в расселении между диванных подушек. Кто-то не стал заморачиваться и разбирать грязные вещи перед стиркой. Иви сделала это за него. Парень работал санитаром. Иви взяла верх от хирургического костюма. Стряхнула на полтора кони крылышки и мелкий мусор, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Вообразила себе запах. Гнилостный, кислый, рыбный, острый, всепроникающий, насыщенный. Он должен был ударить ей в нос даже через маску. Обычный человек от него бросился бы к двери, как она сама три года назад, когда от такого же запаха у нее щипало в глазах. Раньше от него кружилась голова, и тошнота подкатывала к горлу. Если вы бывали в подобных местах, то знаете, зрелище еще ладно, но запах... Он превращает комнату в чистилище, обонятельную камеру пыток, в которую вы вступаете по собственной воле. И дорого заплатила за это. В самом начале она блевала. Каждый раз. Остаток дня проводила с привкусом желчи во рту и запахом желудочной кислоты в ноздрях. Вместо того, чтобы сразу ехать домой, возвращалась в офис и принимала душ. Промывала нос, вычищала ногти проволочной щеткой. Наконец, обнюхивала себя с макушки до пяток. Она могла быть вся красная и опухшая от мучительных попыток избавиться от запаха, но обонятельная память продолжала мучить ее. И приходилось повторять весь процесс. Вытершись досуха, Иви втирала в кожу масло лимонграсса, а в нос совала толстые ватные тампоны с крепким горячим чаем. Ложась в постель, протирала шею спиртовым раствором, а на волосы надевала шапочку для душа. Но даже после этого могла поклясться, что до сих пор ощущает вонь разлагающейся плоти. «Я занимаюсь этим уже много лет, и все равно не могу его терпеть» говорил босс. «Твой нос чувствительнее моего. Нет, даже собачьего. Поэтому тебе еще хуже, я понимаю». Он никогда не встречал человека с таким тонким обонянием. Пытался отговорить ее от этой работы, но иви ничего не хотела слушать. Она выходила на работу, вдыхала запах, блевала, блевала и вдыхала опять. Она не собиралась бросать. Наоборот, постоянно требовала новых заказов. Никто не мог ее переубедить. Босс много раз пытался, и Ховард тоже, и ее друзья, даже научный руководитель. «Почему именно эта работа? Из всех возможных!» Иви училась на последнем курсе в престижном университете на программе по медиакоммуникациям. Была утонченной красивой девушкой. Научный руководитель хмурил брови. Друзья вздыхали, и никто ничего не понимал. «Бабло!» Вот каким был честный ответ. Ей надо было скорее заработать денег, чтобы перевести младшего брата Ханса к себе в Тайбэй. В то время Иви была готова пожертвовать своим временем, своим телом, своими инстинктами ради крупной суммы. С превеликим удовольствием. С этой мыслью Иви пришла в себя. Требовалась более интенсивная стимуляция, и она знала, что вскоре ее получит. Легкий запах — Тошнотворно сладкий, пробивался из-под двери в спальню. За этой дверью было лекарство. Держа верх от хирургического костюма в левой руке, правой и нажала на ручку. Рой голубых мясных мух взвился в воздух с оглушительным гулом. В следующем мимо потек поток тараканов. Девушка привычно наступила прямо на них. А потом увидела это. Река крови и жира, казалось, стекла, хоть и прилипла намертво к полу. Словно красный клей или страшное и чарующее произведение искусства, она простиралась от кровати до двери. Казалось, река пульсирует, как живая, как густая, комковатая масса. Иви осторожно шагнула в комнату. Что, если она поскользнется и упадет? Или увязнет в ней? Оказавшись внутри, девушка обратила внимание на багровый контур, обрисовывавший человеческую фигуру на розовом матрасе. На нем копошилась плотная масса личинок, словно пытавшаяся оживить эту бесплотную тень. Зато у тараканов были другие планы. Вокруг дыры в матрасе они образовали своим пометом и отложениями плотное кольцо. В нем лежали их яйца, блестящие черные цилиндрики, в строгом геометрическом порядке. Не обращая внимания на тараканов-разведчиков, которые уже обшаривали усиками ее ботинки, Иви изучала комнату. Ноздри ее дрожали непроизвольно и неукротимо. Она унюхала подгнившие морепродукты, пасту из ферментированных бобов и дохлую крысу. От этой отвратительной вони обычный человек подавился бы и выбежал вон, Часть ее мечтала подчиниться инстинкту избежать, но другая часть только возбуждалась, ликовала. Запах обрел форму. Перед ней встал образ парня, каким он был при жизни. Если не считать трех комплектов хирургической формы, его гардероб изобилием не отличался. Голубые джинсы, рубашка в клетку, однотонная футболка, куртка, бежевые хлопковые трусы-боксеры. На дне шкафа обнаружились ярко-желтый шелковый шарф и пара кожаных перчаток. Перчатки были чистые, очень мягкие на ощупь, не новые, но в отличном состоянии. Внутренний и внешний мир погибшего не совпадали между собой. Был в его вселенной какой-то уголок, который он таил от самого себя. Он стремился к приключениям, хотел быть любимым и любить в ответ, но многого побаивался и терялся в сложных ситуациях. Он купил в Икеа самую дешевую комбинацию письменного стола с книжным шкафом из березовой фанеры. В углу стола поставил растение в горшке, по центру — ноутбук, все еще подключенный к зарядке и простой пластмассовый ящичек. Там лежали ластики, фломастеры и набор карандашей, а еще два квадратика самоклеющих листков для записей. Иви откинулась на спинку офисного кресла, повертелась из стороны в сторону и вспомнила свой первый выезд. Ее желудок подкатился к горлу. Стоило боссу открыть дверь. Она кинулась в холл, сбежала по лестнице вниз. На улице упала на колени, сорвала с лица маску, привалилась к стене, и из нее хлынули вперемешку слезы, сопли, слюна и полупереваренный сэндвич с тунцом. Она не могла остановить этот поток. Особенно слезы. Ей хотелось закричать, вскочить, убежать. А как же Ханс, сделай это ради него, мысленно приказала она себе: Тебе нужны деньги, Иви. Все будет хорошо, если ты их заработаешь. Она еще немного пострадала, пока никто ее не видел, а потом собралась. Опять никто не смотрел, спокойно встала на ноги и вернулась в сердце ада. Губы и брови скорчились одновременно. Нос и глаза защипала. Она готова была разрыдаться снова. Дыши, Дыши ртом. Она знала, что стоит дать слабину, и все усилия пойдут прахом. Она снова рассыплется на части. Это было по-настоящему страшно. Как будто она приняла немыслимый удар и все ее силы сосредоточились в колотящемся сердце и пылающем мозгу, пока она едва дышала от ужаса. «Держись», — молила она себя, — «ты не такая слабая». «С тобой все в порядке?» — спросил босс, когда она вернулась. «Все отлично», — ответила Иви, пытаясь подавить всхлипы. Она снова развернулась в кресле, чтобы оказаться лицом к столу, и увидела фото санитара с друзьями. Они праздновали день рождения. Снимок был аккуратно приклеен к стене. Он улыбался. Он был совсем молодым. Лет восемнадцати с виду, с короткими темными волосами, худой и высокий, гибкий. Крышки ноутбука под причудливыми углами были прилеплены записки. Он что-то нацарапал на них корявым почерком. Местами буквы были смазаны. Иви разобрала Встретиться сам пятница, что я решил сделать дома, а еще из больницы в...» На соединенном со столом стеллаже стояли преимущественно комиксы, за исключением верхней полки, выделенной для коллекционных фигурок. Иви узнала не всех, но поняла, что это, возможно, самые ценные вещи в квартире. Она перевела взгляд на желтый аспарагус. Потрогала его пальцем. Листики осыпались и распались в пыль. Иви составила мысленную опись. Щита, письма, фигурки, блокноты, поздравительные открытки. Повертела пачку сигарет, постучала ею по столешнице. Умный, застенчивый, со склонностью к рефлексии. Храбрый в душе, но болезненно стеснительный. Не отличался красноречием, стремился к общению, но держал людей на расстоянии, чтобы сохранить индивидуальность, а не из страха отвержения. Доверял другим не сразу, но благодаря природной доброте и щедрости все-таки имел нескольких друзей. Она отыскала в выдвижном ящике его бумажник и перебрала документы. Студенческий билет... Удостоверение интерна, несколько карточек из магазинов Семендини и в торговом центре Джунсян, водительские права, где были указаны его имя и дата рождения. Уэйн Чен, 8 июня 2002 год. Таракан подкрался к пятнышку крови у нее на лодыжке. Иви встряхнула его, но в следующий момент он уже карабкался по ее руке. Раньше она работала исключительно ради денег, но теперь ради кое чего другого. И пора было браться за дело. Иви наклонилась и через маску понюхала матрас. Ей удалось уловить запах – гнилосную вонь разлагающегося мяса. Она едва не запела от радости. Дрожь пробежала по спине, спустилась по позвоночнику, распространилась на все тело. Иви застонала. Это был ее наркотик, путь к наивысшему наслаждению. Дрожащими руками она запустила таймер 0 часов 29 минут 59 секунд. У нее полчаса на то, чтобы насладиться в полной мере. Она потянула с лица маску. Этот запах был ее лекарством от анасмии, потери обоняния, каким не располагал ни один врач. Иви зажмурила глаза и поднесла к лицу хирургический костюм. На нем сохранились запахи скорой помощи, кондиционированного воздуха, соляной кислоты, амниотической жидкости, йода, гипса, отбеливателя, вина, пота. Десятки запахов плюс смягчитель для белья. Путанная смесь. Ивина морщила нос и сосредоточилась, постаралась сфокусироваться на парне. От частого мытья руки у него стали сухими, и он справлялся с сухостью при помощи вазелина и крема с маслом гордении. Справиться с остальным помогали сигареты «Семь звезд» и сладкий чай с молоком, пятно которого оставалось на вороте. Иви погружалась глубже, и образ парня становился отчетливее. Вот легкий аромат его волос. Мята, кажется. Сладкий, чуть цветочный запах. Роза? Что это? Лосьон после бритья или парфюм? Она не была уверена. Все запахи были заперты в этих стенах. А она, словно губка, впитывала их раскрытыми порами. Пока не насытилась до предела. Пока каждая клеточка не начала протестовать и одновременно трепетать в экстазе. Ах! Пространство было живым, и структура ароматов менялась с каждым мгновением. Иви подняла глаза и увидела комки использованных салфеток в мусорной корзине. На них должны были остаться слезы парня и выделение из его носа. Слезы давно расстояли в воздухе, но остался их след в пыли, где обитали клещи. Воздух впитал его чувства. Не только одиночество, печаль, страх и чувство вины, но также решимость и уверенность. Каждая из них была ясным и четким. Он напомнил ей младшего брата.